Глава 9. Лесной бог. Едва мы ступили в портал, как очутились в лесу, на маленькой круглой каменной площадке, похожей на ту, с которой мы отправились. Недолго думая, мы побежали со всех ног, не разбирая дороги. К счастью, именно в этот момент мы выбежали на небольшую полянку. Вокруг нас шумел лес. Величественный хвойный лес, чьи могучие сосны и ели своими лапами закрывали солнце, создавая на усеянной иголками земле таинственный полумрак. Без солнечного света было прохладно, и я пожалел, что со мной нет тёплого свитера. У Артёма тоже зуб на зуб не попадал. Вдобавок уже наступил вечер, и с каждым часом становилось всё темнее и темнее. Мы сели передохнуть и поразмыслить. Поразмыслить было над чем? Во-первых, у нас не было еды. Правда, есть зажигалка. Можно развести костёр и пусть жарить на нём нечего, хотя бы согреться. Во-вторых, помогут ли пистолеты при встрече с обитателями леса, если те будут настроены не слишком дружелюбно. В-третьих, надо было определить, куда нам идти. Мы разожгли костёр. Благо сухого валежника тут было предостаточно. Надо идти, сказал Артём, когда мы немного согрелись. «Еще погреемся немного и пойдем. Куда-нибудь да выйдем. Оставаться здесь нельзя. За нами наверняка пошлют погоню». «Все равно надо дождаться утра», — возразил я. «Куда ты в такую темень пойдешь? Это же чистейшее самоубийство». «Я об этом не подумал», — покачал головой Артем. «Ты, конечно, прав». Ночью мы дежурили по очереди, но, слава богу, ничего экстраординарного не произошло. А утром снова двинулись в путь. Хотя толком и не знали куда идти. Отправным ориентиром стали горы, суровые, неприступными из палинами, возвышавшиеся над лесом. Понятно, чем дальше мы от них уходим, тем дальше от нас эти чёртовы хранители, чьи намерения так и остались для нас загадкой. Лес вокруг нас был совершенно диким. Было видно, что сюда никогда не ступала нога человека. Наверное, именно так выглядели леса на заре человечества, когда ещё человек не мог ничего противопоставить природе. Воздух был чистым и живительным, а билие хвойных деревьев наполняла его необыкновенным смолистым ароматом. В другое время такая прогулка доставила бы мне несказанное удовольствие. Однако то и дело мы с Артёмом слышали громкий рёв какого-то неведомого зверя, и поэтому всё время держались настороже. Мы снова набрели на небольшую поляну. Там нас ждало огромное дерево. Нет, нет, я не оговорился. Конечно же, не дерево, а странное существо гигантских размеров. И впрямь словно ожило одна из сосен. Руки и ноги представляли собой огромные ветви. Вместо головы было некое подобие человеческого лица из переплетённых прутьев. Создание покачивалось, стояло перед нами и закрывало собой полнеба. Я откровенно говоря, растерялся, не зная, что делать. Не знал этого и Артём, который, открыв рот, смотрел на лесное страшище. В следующий миг великан исчез, словно на обожденье, и перед нашими изумлёнными глазами появился высокого роста мускулистый верзило, обнажённый по пояс и одетый в какие-то странные зелёные штаны и в штиблеты с загнутыми вверх острыми носами. Его лицо вполне человеческое, не лишено было определённой привлекательности. Если не обращать внимания на зелёный цвет его кожи и длинные зелёные волосы, собранные на затылке в пучок. В одной руке он сжимал внушительных размеров топор. "Вы кто?" поинтересовался этот тип, на удивление тонким для своей комплекции и голосом. "А ты кто?" ответил я вопросом на вопрос, понемногу приходя в себя. «Ха, да вы наглецы!» — улыбнулся вдруг зелёный. «Мне такие нравятся! Меня не боитесь?» «Сначала скажи, кто ты!» — вмешался Артём. «А потом, быть может, мы жутко испугаемся!» «Ха-ха-ха!» — вновь рассмеялся Верзила. «С юмором у вас я вижу всё в порядке! Я лесной бог! Моё имя Гранден!» Лесной бог. Вот это здорово, восхитился я. У меня лично этот зелёный громамила почему-то не вызывал ни малейшего страха. Ты так считаешь? бог покачал головой. Не так это здорово на самом деле. Так кто же вы? Путники, ответил я. Заблудились немного. Заблудились, Грандэн снова рассмеялся. Да вы в самой глуши. Вот то, что я вас встретил, действительно здорово. Мне что-то в последнее время скучно. Подруга моя убежала, а мне даже неохота её разыскивать. В общем, приглашаю вас на ужин. Божественный! вырвалось у меня, так как при слове ужин мой желудок болезненно сжался. Можно сказать и так, вновь улыбнулся Гранден. Нет, вы действительно нисколько меня не боитесь. «Да что ты заладил одно и то же!» – вскипел Артем, который, судя по всему, был уже на стадии каннибализма. «Ты вроде хороший парень!» Я немедленно ударил друга локтем в бок. «Все-таки перед нами Бог!» «Не думаю, что ему понравится подобная фамильярность!» Однако, к моему огромному удивлению, Гранден лишь весело рассмеялся и хлопнул Артема по плечу. Затем лесной бог повернулся к нам спиной и взмахнул рукой. Вокруг нас поднялся зелёный туман, а когда он рассеялся, мы уже стояли в огромном зале. Напротив нас находился гигантский камин, в котором бушевало пламя. Вообще, здесь всё было поистине огромным: диваны, зеркала, шкафы, оружие, висевшее по стенам. На необъятном столе разместились немыслимых размеров блюда, соусницы, салатницы, доверху наполненные всявозможной едой. От такого разнообразия рябило в глазах, а запах просто разил на повал. «Все это, конечно, хорошо!» – осторожно заметил Артем, косясь на хозяина дома. «Только размеры слишком большие!» «Ах, это мелочи!» Гранден махнул рукой, и вдруг все уменьшилось до обычных размеров, сразу превратив непомерный зал в просторную комнату с уютным камином. «Прошу к столу, дорогие гости!» Вскрикнул Гранден с довольным видом, потирая руки. Нас не надо было долго упрашивать. Мы сели за стол. Лесной бог расположился во главе его. Было заметно, что он получает истинное удовольствие от произошедшего. На столе появился внушительных размеров кувшин, а перед нами не менее внушительных размеров кубки. Выпьем за наше знакомство, сказал Гранден, поднимая кубок, и мы выпили. Я пригубил напиток. По вкусу он напоминал креплёное вино, но пился очень легко, словно сок. "Отличное вино!" громко выразил своё одобрение Артём. "Это не вино", ответил Гранден, которому польстила похвала. "Это сок Мирата, травы богов. В мире людей он стоит больших денег". Я предложил тост за нашего гостеприимного хозяина. Мы с воодушевлением выпили и приступили к трапезе. Тут-то я почувствовал, как хорошо быть Богом, пусть даже и лесным. За все время моего пребывания в этом мире я никогда и нигде не ел с таким удовольствием и аппетитом. Вот бы земным поварам научиться так готовить. Поговорив с Гранденом о том о сем, мы рассказали ему нашу историю. О заклятии Тора, об ордене ведьм, о компте и многом другом. Сок Мирата, который мы не забывали разливать в кубки, хорошо помогал нашему рассказу. Слушая нас, лесной бог то и дело кивал головой, показывая тем самым, что прекрасно все понимает. Когда наш рассказ подошел к концу, некоторое время в комнате царила тишина. Затем Гранден произнес. «Мы продолжим этот разговор утром, и я думаю, смогу чем-нибудь вам помочь. Вы мне симпатичны. А сейчас?» Вы должны сыграть в мою любимую игру. Какую игру? спросил Артём. Кто выпьет больше всех этого волшебного напитка? Разве мы вам соперники? искренне удивился я. Почему нет? Вы не поверите, как хочется иногда почувствовать себя человеком. И хватит о моей божественности. Представьте, что мы старые друзья. Договорились? Мы с Артёмом переглянулись и дружно кивнули в знак согласия. Честно говоря, я не горел желанием играть в подобную игру. После последней нашей пирушки в палатке с Зельдой, мне надо было бы сделать перерыв у употребления спиртных напитков. Но кто рискует спорить с богом? Когда мы выпили ещё по два кубка, Артём уже совершенно забыв о том, где находится, перевёл разговор на женскую тему. Слушай, гранд Артем уже даже не называл лесного бога полным именем. — Что? А как у вас тут здесь с представительницами женского пола? — Нормально, — ответил тот. — Почему ты спросил? — Да так... — мой друг замялся. — А-а-а, понимаю, — рассмеялся Гронден. — К сожалению, мой друг, этой ночью ничего не получится. Я так разозлился, когда от меня ушла Лана. что с горя заблокировал внешние порталы. Так что подождите до завтра, если вам, конечно, не надоело мое общество. «Конечно нет!» Дружно вскричали мы, и игра с Гранденом продолжилась. Утро после нашего ночного веселья было, как обычно в таких случаях, серым. Голова моя раскалывалась. Я с трудом поднялся с мягкого тюфика, на котором спал, огляделся по сторонам. В комнате, если не считать стола с остатками еды, ничего не изменилось. Лесного бога не было видно, и я уже хотел разбудить Артема, но тот проснулся сам. Мы сели за стол и закурили. — Все, больше я не пью, — клятвенно заверил он мне. — Где Гранден? — Не знаю, — признался я. Не заметил, как он исчез. — Я тоже. Интересно, кто победил в его игре? Ты сомневаешься? Раздался знакомый нам голос, и мы увидели Грандена. Он выглядел бодрым и свежим. Хороша быть богом, завистью прошептал мне Артём. Гранден приблизился и сел на своё место во главе стола. Тяжело? поинтересовался он, внимательно посмотрев на нас. Тяжело, кивнул Артём. Мы же не боги. Помочь? А можно? С надеждой спросил Артём. Гранден вытянул вперёд руку и что-то прошептал. На секунду мне стало жарко, затем жар исчез, унося с собой моё похмелье. По виду Артёма можно было сказать, что он испытывал такие же ощущения. Как самочувствие? осведомился Бог. Отлично, ответил я. Понятное дело, усмехнулся Гранден и щёлкнул пальцами. Стол мгновенно стал девственно чистым. Через несколько минут он вновь ломился от разносолов, как и во время ужина. У меня неожиданно проснулся зверский аппетит. Так чего же вы хотите и чем я могу вам помочь? спросил лесной бог, когда мы утолили свой голод. Нам надо попасть к ос, ответил я. Мы рассказывали. Я помню и помогу вам. Кстати, Олег, заклятие Тора мне неизвестно. Тебе правильно объяснили его смысл. Но есть один нюанс. Ты не можешь вернуться в свой мир. Там ты будешь во властью Компта. Но Зельда говорила, что заклятие можно снять, заметил я. Можно, кивнул Гранден. Надо убить мага, который наложил это заклятие. Твоё заклятие наложено клейстом одним из лордов Компта. Мне надо убить клейста? Да? Как же мы сможем это сделать? Помешался в разговор Артём. Он могущественный маг, а мы кто? Олег избранный, возразил Гранден, и он уже смог использовать свою силу, даже не проходя ритуала. О чём вы? насторожился я. Какой ещё ритуал? Так тебе об этом ничего не рассказывали, покачал головой лесной бог. Чтобы активизировать твои магические способности, нужно пройти ритуал. Мне точно не известен порядок его проведения. С другой стороны, не буду скрывать, что он достаточно опасен. Что значит опасен? Есть вероятность, что ты погибнешь. Правда, вероятность небольшая. А если пройдёшь ритуал, то тебе не будут страшны никакие заклятия? Но это же всё меняет, обрадованно заметил Артём. Олег проходит ритуал, и мы возвращаемся домой. В этом и загвоздка. покачал головой бог После прохождения ритуала Олег становится настоящим избранным. Он будет связан с магическим полем ветвей миров. И эту связь нельзя разорвать. Он не сможет долго жить в зении. Сколько же я смогу жить на земле? Я надеялся, что мой голос звучал твёрдо. Может месяц, а может и год. Между прочим, не понимаю, что тебя напугало? Расмеялся Гранден, которого развеселил мой огорчённый вид. Поверь, быть избранным в девяти мирах – это не так плохо. Ты станешь куда влиятельнее, чем Орден Ведьм или Компт. Кстати, совсем забыл. Азерант Великий может провести свой ритуал. Он несколько отличается от ритуала Ордена. Он связан с полным перерождением. То есть? То есть ты становишься кем-то вроде Великого Воина за дело тьмы. Ни чувств, ни жалости, ни страха. Тогда не понимаю одного. Заметил я, если моя персона всем так необходима, то почему Компт и забрал меня сразу? Это просто избранного не так просто вычислить. Ведь мы сумели это сделать раньше, а теперь и Азиран знает, кто ты. В любом случае выбор за тобой. И помни, ритуал ордена ведьм требует твоего согласия, а вот Компта нет. Хороший выбор. Позволь дать тебе совет. произнёс лесной бог. Отправляйся в Кос. Гранден вытянул руку ладонью вверх, и на ней появился небольшой золотой амулет, сделанный в виде выпуклого диска, по краям которого ветвились загадочные письмена. Это амулет телепортации, объяснил Гранден. Он способен перемещать человека по ветвям миров, в том числе и мёртвые миры, если пользоваться терминологией ведьм. И ещё, амулет настроен только на тебя, Олег. И телепортировать может только тебя. Кстати, отдавая его тебе, я нарушаю законы богов. Мы не должны вмешиваться в дела людей. А как же, Артем? Да, про меня не забудьте!» Напомнил мой друг, не скрывая своего волнения. «Он останется со мной. Мы будем ждать твоего возвращения». «А может, вы его со мной отправите?» «Да!» Артем с надеждой посмотрел на Грандена. К сожалению, не могу, ответил тот. Я уже сказал, что у нас существуют свои законы. Я и так уже кое-что преступил, поэтому больше вам ничем помочь не могу. Ладно, махнул я рукой своему другу. Оставайся, обещаю, я вернусь. Надеюсь, буркнул расстроенный Артём. Гранден повернулся ко мне. Запомни, ты не должен рассказывать обо мне никому. Иначе ты рискуешь не увидеть своего друга. Надеюсь, ты умеешь держать язык за зубами. Да, но что мне рассказывать, если меня спросят о том, как я выбрался отсюда? Слушай, Гранден быстро объяснил мне, как отвечать на подобные вопросы. Затем отошёл в сторону. Возьми амулет и повесь его на грудь. Встань в центре комнаты, приказал он. Теперь положи правую руку на амулет и повторяй за мной. Не бойся, ты не забудешь эти слова. Стоит их произнести один раз, и ты запомнишь на всю жизнь. Лесной бог заговорил. Слова, слетавшие с его языка, были короткими и напоминали мне обычные издометия, только очень странно звучащие. Гранден оказался прав. Я без труда повторил за ним нужные слова и сразу почувствовал, как меня охватила тёплая волна. Передо мной появился голубой овал портала. Теперь произнеси название мира, куда тебе надо попасть. Я бросил прощальный взгляд на Артёма, он махнул мне рукой. Кос, воскликнул я и тут же почувствовал головокружение. Окружающий мир растаял и наступила полная темнота.